Приём второй. Сравнение с идеалом. Я плохой работник, я плохая мать, я плохой друг. Большое количество людей живёт с комплексом неполноценности, который может быть причиной серьёзных психологических проблем. Такие мысли возникают из-за того, что мы живём в обществе оценок. Все друг друга оценивают, навешивают ярлыки и стереотипы, и мы сами оцениваем себя, и порой эта оценка очень плохая. За свою жизнь Человек отыгрывает множество социальных ролей: ученик, студент, мать, отец, и у каждой из этих ролей у общества есть критерий идеальности, который зачастую неприменим в современном мире или попросту навязан. Помните, мы рассматривали выше транзактный анализ, который показывает обусловленность нашей жизни ролевыми установками. Ты менеджер и не имеешь права допускать расслабленности своих сотрудников. Ты же мой лучший друг. Почему ты общаешься с моими конкурентами? Люди манипулируют вами, используя навязанные обществом стереотипы, стараются вынудить вас совершать неугодные для вас вещи. Старайтесь замечать такие фразы и понимать, когда они действительно направлены на ваше развитие и приобретение новых навыков, а когда это просто манипуляция. Если всё же это просто манипуляция, то можно на неё ответить: "Да, я менеджер, а мои сотрудники выполняют 120% своих обязанностей, потому что в середине рабочего времени предусмотрен час отдыха, это время, когда они набираются сил и остаток дня трудятся с усиленной продуктивностью. Да, я твой лучший друг, однако с другими людьми я обсуждаю вопросы, которые никак не касаются нашей дружбы. Стремиться к идеалу это хорошее желание, однако стоит разграничивать конкретно ваше желание становиться лучше и попытки общества навязать вам стереотипы, сравнить вас с идеалом.